Глава 61 Подниматься ему не пришлось. Хотя, подъехав к дому, он еще пару минут сидел в машине. Не решался, не собирался с силами. Но сам толком не понимал, почему медлил. Вряд ли предчувствовал, что сейчас Арина выйдет сама. Да ну глупости все это. Но она вышла и не заметила ни машины, ни его внутри. Неспешно направилась куда-то. Вариантов было много вплоть до самого банального, в магазин за продуктами. Но Котенков, опять неизвестно почему, неприятно насторожился, торопливо выбрался из машины, нагнал её, поймал за локоть. арин Она вздрогнула, по-настоящему вздрогнула, остановилась, обернулась, глянула широко распахнутыми глазами, словно увидела привидение с неверием, испугом, изумлением. Он даже сам на мгновение обмер под этим её взглядом. Видимо, прошедшие ночи и день дались ей нелегко, гораздо тяжелее, чем ему. Не стоило ее отпускать, но Котенков посчитал, что спорить дальше бессмысленно и просто позволил ей поступить так, как она хотела. Тем более, сам был уверен, что обязательно ее вернет в ближайшее время. «И куда ты собралась?» — поинтересовался он, качнув головой. Арина опустила глаза и упрямо произнесла. лёш зачем ты приехал?» «Мы же договорились. Всё. Или ты тоже решил устроить последнюю встречу?» «Что?» — недоумённо переспросил он. «Что значит тоже Но понял сам. Точно понял. Помрачнел, сердито сдвинул брови. «Арин, ну вот чего ты творишь? Зачем? Ну почему вам так нравится приносить себя в жертву? Можешь быть свободен, обойдусь, я сама, и ты сама, да?» «Мне, значит, нельзя собой жертвовать, а тебе нормально? Ведь ты сильнее, ты возвышенней и чище!» Он скрипнул зубами, выдохнул возмущённо. Неужели бы и правда к нему пошла? А там она переглотнула, отступила. Взгляд поражённый, обиженный. Сейчас развернётся и уйдёт. «Арин, подожди!» Котенков шагнул следом, опять ухватил её за локоть, но она сразу же попыталась сбросить его руку. «Подожди, извини!» Я просто даже думать не могу, что ты с другим. Да подожди же!» Он рывком притянул ее к себе, сжал крепко, не давая вырваться. «Послушай меня, успокойся и послушай, Ариш». Она не просто затихла, судорожно выдохнула и сама приникла к нему. Обняла, спрятала лицо, и он погладил ее по волосам. По спине, прижался к пушистой макушке, дотронулся губами. «Не бойся, все в порядке. Вика заявление забрала, так что все. «Я не к тебе приехал, а за тобой. Вообще не надо было тебя отпускать», добавил раскаяно и хотел опять сказать про ненужную жертвенность, но вовремя остановился. И об этом он просто поморщился. Вместо имени или ещё каких-то определений. «Не беспокойся». «Думаю, ему ни до чего теперь будет. Вика знает, что делать. Разберётся. Она хорошо умеет». Арина чуть отстранилась, запрокинула голову, Сосредоточенно заглянула в глаза. «Вы виделись? Ты с ней договорился?» Предположила с едва заметной брезгливостью. «Заплатил. Да, Арин, да. Заплатил», — признался Котенков честно. «Дочь мне дороже любых денег. И ты». И, коротко выдохнул, дёрнул бровями, «Я не считаю, что можно купить всё и всех, но некоторых действительно можно. Я понимаю, тебе не хочется в такое верить, но...» Ты даже не представляешь, на что люди соглашаются ради денег. И для многих в этом нет ничего особенного. Не переживай, все у них нормально. Совесть не мучит Еще и довольны. Иногда даже героями себя считают, типа, вот мы какие. На честь наплевали, против собственных принципов пошли ради... А Леша их знает. Ради чего? Оправдание всегда можно найти. В крайнем случае вынудили обстоятельства. Но я и сам не святой тоже. И продаю, и покупаю. Единственное, стараясь уж в самую трясину не влезать. Большой бизнес вообще грязная штука. Не хочу, чтобы мои дети в это ввязывались. Ни настоящий ни будущие. Арина тихонько фыркнула, а задача наповторила. Будущие? У тебя же и так двое. Где двое, там и трое, невозмутимо вывел он. Почему бы и нет? «И может, хоть с третьим по-людски получится, а?» Обхватил её лицо ладонями, чтобы не смогла отвернуться, спрятать взгляд. Спросил прямо, «Или ты действительно не хочешь?» Она чуть насупилась, уточнила совершенно серьёзно. «Не хочу чего?» «Со мной быть?» «С нами?» «Со всеми?» «Ну, а ребёнок...» «Это ведь не прямо сейчас.» «Да и правда, не обязательно. Хотя я бы, конечно, попробовал, но...» «Как скажешь?» «Не знаю». Она не кокетничала, не ломалась. Действительно не знала, не задумывалась, не загадывала так далеко. Всего несколько минут назад она вообще не верила в их общее будущее. Да и сейчас, наверное, еще не осознала до конца. Жила только настоящим моментом. Мне пока и этих двух хватает. А вдруг с тремя я уже не справлюсь? Ты же в детском саду работала, напомнил Котенков. Там детей гораздо больше. Леш, протянула Арина с легким негодованием, опять насупилась. Так по-детски трогательно, но это ж совсем другое. Он не удержался, улыбнулся, глядя на нее, кивнул. «Ладно, потом подумаем и решим. А сейчас? Бери, что тебе надо, едем к нам. Остальное потом. И тут точно никаких возражений. Ева о тебе спрашивала, и я ей пообещал, что без тебя не вернусь. Не компрометируй меня перед дочерью. Не буду», — послушно пообещала она. Эпилог. Чемодан Арина так и не разобрала. Выходит, и к лучшему, и он опять отправился в путь. А когда вошли в дом, Котенков громко произнес, чтобы услышали даже на втором этаже или в столовой. «Я вернулся!» Потом исправился, оглянувшись на Арину. «Мы вернулись!» Первой появилась Ева. Сбежала вниз по лестнице, бросилась прямиком к Арине. Та присела, поджидая ее. Поймала, обняла. Ева посмотрела серьезно, и даже немножко сурово, совсем как папа или брат, спросила. «Ты уже приехала?» «Угу. И больше никуда не уедешь?» Арина замотала головой. «Не уеду. Ни за что!» Ева обхватила её за шею. И Арине опять пришлось переглотнуть, потому что в горле опять неожиданно возник твёрдый комок. И она привлекла Еву ещё ближе. прижалась щекой к её щеке, спряталась, чтобы никто ничего не заметил. Макар тоже вышел из комнаты но остался стоять у начала лестницы, навалился на перила и сверху снисходительно наблюдал за происходящим. А Котенков... Котенков присел рядом, страдальчески выгнул брови, произнес спросительно. «А можно и мне с вами?» Ева рассмеялась. «Можно!» И тоже обхватила его за шею, потянула к себе. Он покачнулся, и Арина не удержала равновесие Легонько стукнулись лбами. И тогда... Рассмеялись уже втрою. Котенков вскинул голову, посмотрел на Макара. «Ну, а ты чего там торчишь? Не стесняйся, спускайся!» «Да очень надо!» — пренебрежительно хмыкнул тот. Но уже спустя мгновение оттолкнулся от перил, развернулся и тоже сбежал вниз по лестнице. Но потом резко притормозил, приблизился неторопливо, засунул руки в карманы. Обниматься, как все, он точно не собирался. «Слишком независимый и взрослый». Котенков выпрямился, положил руку ему на плечо. «А слушайте, я тут подумал, а пойдемте во двор, футбол сыграем». «Футбол?» — озадаченно переспросила Арина, глянув снизу вверх, улыбнулась, не удержавшись. «Ну да», — невозмутимо подтвердил Котенков. «А чего?» «Как раз два на два. Ты с Макаром, я с Евой. Кто за?» «Я, я, я!» — радостно откликнулась Ева. Котенков развернулся к Макару. «А ты?» Тот, как обычно, снисходительно хмыкнул, дернул плечом. «Но «Ну, идем». «Так, подождите», — проговорила Арина, тоже выпрямляясь. «Мне же переодеться надо». «Зачем?» — удивился Котенков. «Ты же не в платье, в брюках». «Нормально. И потом. Никакая спортивная форма тебя не спасет. Все равно мы вас сделаем. Да, Ев?» Ева довольно хихикнула. Но тут же стала серьезной, даже свела брови, кивнула решительно и сосредоточена. «Да ничего подобного!» — воскликнула Арина. «Ещё посмотрим». «Ты хоть раз в футбол-то играла?» — тихонько поинтересовался у неё Макар, когда все вместе направились в сторону столовой к стеклянной задней двери, выводившей на веранду и во двор. «Да!» — заявила Арина уверенно. «Конечно играла. В детстве. В школе. Ну, наверняка. Просто уже не помню». Он вздохнул, закатил глаза а она по-приятельски ткнула его в бок, привычно выдохнула не столько с осуждением, сколько с безмятежным удовольствием. «Макар!» Котенков оглянулся, посмотрел с нежностью и немножко ревниво, и губы сами расплылись в улыбке. А еще подумалось, возможно, двое детей это и правда не так уж много, а с третьим она тоже справится. Они справятся, все вместе. Хотя в футбол тогда будет играть сложнее, пять на два не делится. Читала Анна Князева.